Глава двадцать Пикап. Тимур. Арчик-красавчик. Смотрю сверху из окна на недовольно размахивающую руками Кристину и буквально наслаждаюсь процессом. Ольховский потом даст по башке за эту выходку. А то я на ринге, по ней не получал. Ради неё можно и потерпеть. «Ну, что ты ломаешься, детка?» С улыбкой машу ей рукой, зная, что Крис видит. Сама опаздывает, а нет, все равно мы гордые и независимые. ну ну. Раз, два, три. Бинга. Мы победили? Ржу в трубку. Спускайся уже чучело. Прилетает ответ от Тарчи. Лечу, кидаю другу. Тамара Андреевна, стараясь не сиять, как лампочка в темном подъезде. Чувствую себя влюбленным подростком. Сегодня вас охраняет медведь Бр рису головой. «Артур». «Он большой, но совсем не страшный. До вечера». Лезаю в перцы и спускаюсь вниз. Пара спокойных вдохов, выдохов у подъездной двери. Я с невозмутимой мордой подхожу к сладкой парочке. Пост сдал. смеется одними глазами Чадов, отчего его темные густые брови забавно дергаются. Пост принял. Подмигиваю Крис. «Придурки». Моя женщина, лишь закатив глаза, села за руль. «Может, я поведу?» Заглянул в водительское окно. «Сядь уже, Громов, иначе я тогда офиса никогда не доберусь». Красиво злится Кристина. «А чего ты вдруг, Громов?» Спросила она, трогаясь с места. Обнуляться так по всем фронтам. Внимательно слежу, как ее изящные пальцы сжимают руль, как она закусывает нижнюю губу на светофоре. Взял фамилию матери. Поясняю, а то подумает, что жены. Как отец? Новый вопрос, бьющий под дых. Нормально, наверное. Разминаю до хруста шею и решаю, что так не пойдет, И этот разговор пора сворачивать. Мы встряли в пробку. Вот никогда не слышал, что моя Крис умеет материться. Женщина за рулем страшная сила. Я и слов-то таких не знаю. У нее даже ругательства чисто женские. Изящные, что ли. Не то, что у нас мужиков. Она крутит головой в разные стороны в надежде объехать этот затор. Но здесь на обочину никто не пустит, так что стоим. Давай я поведу. Кладу ладонь поверх ее. Кристина возмущенно открывает рот и тут же получает успокоительную таблетку, видимо его языка. Задыхается, стучит по лопатке, пытается оттолкнуть в плечо, но я сильнее, а еще знаю, что ей нравится. Сигнал сзади, так не вовремя мне все обломал. Крис только начала сдаваться, а тут эта сволочь торопится. «Детка, пусти меня за руль. Помаду вытри сначала». И сама тянется пальцем. С удовольствием позволяя ей оттереть следы нашего поцелуя. Сзади нетерпеливый водитель снова раздраженно посигналил. Я спокойно вышел из машины. Крис пересела на пассажирское, а я устроился за рулем. Получив всплеск эндорфинов от ощущения педали Каза под ногой, дернул машину с места. Причем в прямом смысле, именно дёрнул. «Чёрт!» — Крис смеется! «Чё ты ржешь? Возмущаюсь и со второй попытки стартую нормально. Три года не водил. Эта зараза демонстративно пристегнулась, откинулась на спинку сиденья и наблюдает, как я справляюсь с потоком автомобиля на дороге. «Нормально я справляюсь!» «Нормально!» — я сказал. «А то, что кто-то сидит и откровенно издевается...» То поправляя обтянувшую грудь футболку под пиджаком, то подкрашивая желанные губы, которые постоянно дергаются в попытке снова рассмеяться. Меня вообще не волнует ни грамма. К тому моменту, как мы припарковались у ее офиса, Крис почти плакала, а я готов был взорваться. Но миссия выполнена, мы на месте.